Глава 27. Небеса видели. Шая покормила дочь и укладывала ее спать, когда услышала, как пронзительно взвыла ее собственная мать, которая смотрела телевизор в гостиной. "В чем дело, мам?" окликнула ее Шая. Не получив ответа, она положила Тию в кроватку и побежала в гостиную, где Коул Ванре Сидела с вытаращенными глазами перед телевизором, закрыв рот руками. В новостях КТРК показывали место, которое шая узнала не сразу. Лишь прочитав бегущую строку: "Взрыв в центре Жанлуна", она поняла, что смотрит на дымящиеся развалины штаб-квартиры Киконского нефритового альянса. Еще через пару секунд она вспомнила, что сегодня днем проходило заседание КНА, на котором присутствовали Колосс и временный шелест. Ее мать этого не знала. Какой кошмар, сказала Рия, тряся головой, она села на край дивана. Что за люди могли такое сотворить? Надеюсь, в здании не было никого из наших знакомых. Ушае подкосились ноги. Ей пришлось опереться на спинку ближайшего кресла. Может быть, это просто кошмар от стресса после родов. Возможно, она перепутала дату заседания КНА. Сегодня в самом деле среда, а не вторник. На кухне зазвонил телефон. Шая поковыляла туда и взяла трубку. Это был Цой Аннё. "Я не могу дозвониться до Колосса". Слова штыря и кошмарная пауза за ними вдребезги разбили ее сомнения. Ты не в курсе? он был в здании. Шаи услышала собственное поверхностное дыхание и пугающе слабый голос. Кажется, да. На том конце линии установилась тишина. Потом Дзоян сказал: "Оставайся дома, Шай Дзен. Я пошлю в поместье больше зеленых костей, а всех остальных помогать разбирать завалы. Как только я еще что-нибудь узнаю, сразу же позвоню". Последовала еще одна тяжелая, словно свинцовая пауза. Ты хочешь что-нибудь сказать клану? Пока нет, ответила Шая. Пока мы не узнаем, кто это сделал. Она не сомневалась, что тот, кто это устроил, хотел убить разом лидеров всех кланов. Но пока не готова была думать о том, что брат и муж погибли, и она теперь колос клана, вдова и мать одиночка нужно сказать Вен пробормотала она. и детям кто-нибудь должен сказать она замолчала не в силах закончить предложение потому что ей внезапно стало трудно дышать шае прижала руку к груди сердце билось громко и неровно я немедленно пошлю людей чтобы нашли вен пальцы заберут нику и за из академии арю из школы и привезут их домой мам сказала Шая, когда Дзоен повесил трубку, но не смогла ничего больше прибавить. Тия проснулась и заворочилась. Шая пошла в спальню. Она взяла малышку на руки и покачала её, рассказывая по комнате и сквозь слезы глядя на милое личико своей ни о чем не подозревающей двухнедельной дочери. "Почему ты родилась в этой семье?" прошептала Шая. "Ты так совершенна. А здесь тебя ждет столько мучений. В комнату вошла ее мать. Шаеся: "Давай я ее возьму", сказала Ря, протягивая руки. "Приляг, отдохни. Врач сказал, что тебе нельзя переутомляться. Роды прошли без осложнений, но после них Шаес испытывала затруднения с дыханием, и ей поставили диагноз перинатальная кардиомиопатия умеренной степени. Она сняла часть нефрита и должна была воздерживаться от физических упражнений, пока не поправится. Как заверяли врачи, это займет от трех до шести недель. Она отдала ребенка матери. Вон уверял, что те похожи на Шая, но она не замечала сходства, видя только форму ушей, как у Вуна, и его цвет волос. Мне нужно ненадолго уйти, мама, сказала Шая. И начала одеваться, натягивая старые штаны для беременных и свитер. Присмотришь затеи. В холодильнике есть бутылка молока. Если я не вернусь через пару часов, инструкция на буфете. Рия стиснула губы и крепче прижала к себе внучку. Это ведь все из-за взрыва в городе, сказала она. Даже сейчас ты занимаешься делами клана, когда Шая осторожно кивнула, Лицо ее матери задрожало. Клан сильно пострадал. Пока не знаю. Шая пыталась говорить спокойно и ничего не выдать. Просто жди здесь и не верь ничему, что услышишь, пока я точно все не узнаю. В глазах матери появилось ужасное понимание, выражение беспомощности, которое разрывало шае сердце, уже и так наполненное ужасом. Гол Ванри уже проходила через подобное. Она ждала в одиночестве, чтобы услышать о смерти мужа, потом старшего сына, а теперь и младшего. Шая понимала, что должна послушаться Дзуэна, остаться дома, как он велел, и в безопасности ждать новостей вместе с матерью. Но она не могла. Ей просто необходимо было туда поехать. Увидеть все собственными глазами. Узнать наверняка. Если она действительно стала колоссом, ее должны видеть среди бойцов клана. Она не может быть обычной женщиной, прячущейся в спальне вместе с младенцем. Шая приказала одному из охранников поместья отвезти ее в финансовый квартал. На генеральском бульваре были ужасные пробки. Машина еле ползла. И в нескольких кварталах от места катастрофы уже не могла двигаться дальше. Дороги были перекрыты полицейскими и пожарными машинами. На тротуарах стояли толпы людей и тихо переговаривались, прикрывая нос краем рубашки из-за ужасного запаха гари и дымки пепла в воздухе. Повсюду сновали зеленые кости обоих крупных кланов и нескольких мелких, пытаясь успокоить встревоженных фонарщиков. И отогнать людей от зоны поражения, на время забыв о вражде. Шая велела водителю остановить машину и высадить ее. Колдзен возразил тот: "Вы уверены, что это разумно?" Он прекрасно понимал, что не должен отпускать ее одну в этот хаос, но Шая открыла дверь и вышла, прежде чем он успел придумать, как ее остановить. Шая протиснулась сквозь наперающий в обратную сторону людской поток красваленным зданием киконского нефритового альянса царящая вокруг неразбериха атаковала все чувства разом грохот дым нефритовые энергии бегающие люди горло саднило в глазах защипало. Шая двигалась слишком быстро чтобы кто-нибудь успел ее остановить или узнать в любом случае никто не обращал на нее внимания целых 20 минут Шае пришлось пробираться до эпицентра. К тому времени она уже вспотела и тяжело дышала. Волосы и одежда покрылись тонким слоем пепла. Половина здания еще стояла и выглядела непристойно нетронутой, с открытыми всем ветрам коридорами и кабинетами, напоминая архитектурную модель в разрезе. Южная половина здания превратилась в груду бетона и искорёженного металла вокруг огромной воронки. Деревья и два дома на другой стороне улицы почернели и обуглились от взрыва. Здание облепили пожарные в специальных костюмах. Одна за другой прибывали скорые. Шая увидела раненых с окровавленными головами, ожогами, сломанными руками или ногами. Они сидели или лежали на тротуаре, пока их осматривали медики. Она потрясенно озиралась, поворачиваясь по кругу. Чуть привело ее к знакомому кружку нефритовых аур. Лот Дзин, первый кулак клана в Жанлуне, собрал группу из 50 зелёных костей. Все были в рабочих рукавицах, лица замотаны шарфами, на шее висели красные пластмассовые свистки. "Фин и Тато, поведут два поисковых отряда с противоположных концов зоны обрушения и будут продвигаться друг к другу", прокричал Лот. "Если почуете выжившего, Не напрягайте силу. Нужно сосредоточить все усилия на чутье. Сделайте несколько длинных свистков с десятисекундным интервалом и оставайтесь на месте, пока не прибудут пожарные или спасатели. Батто, Ян и Тою, у вас самая лучшая легкость. Будете доставлять воду, медикаменты и сообщения. Всем понятно. Когда кулаки и пальцы с мрачным видом кивнули, лоц сказал: Горные тоже здесь. Работайте вместе с ними, но помните, каждый квадратный метр мы должны прочесать сами. Если почуете Коула Дзена или Вуна Дзена, дайте три коротких свистка, только в этом случае. Подчиненные лотта коснулись сомкнутыми ладонями лбов в приветствии и разделились на отряды, как было велено. Да, заряд боги равнинный клан сиянием своей милости пробормотали некоторые Шая подошла к Лотту и тот удивленно развернулся. "Коулзен!" сердито воскликнул он в пылу момента, позабыв об уважении. "Что вы здесь делаете?" "Я ничего не выясню, сидя дома перед телевизором." Шая вытерла потеки пыли со лба. "Что?" Она приложила руку к груди и сделала напряженный вдох. "Что тебе известно? Кто это сделал?" «Мог ли...» Она посмотрела на разрушенное здание и к вокруг спасателей. «Мог ли кто-нибудь выжить под завалами? Лот покачал головой. Пока что ничего не ясно. Дзоендзен разговаривает с полицией. Мы знаем, что взорвался грузовик со взрывчаткой, припаркованный с южной стороны, в зоне, доступной только по пропускам, в точности под окнами зала заседаний КНА. Террористы имели сообщника внутри. Они знали план здания, меры безопасности и время заседания. Утром свидетели видели в грузовике двух мужчин, а некоторые утверждают, что видели, как прямо перед взрывом из окна упала Айкмадаши. Горные прочесывают район, но пока что у них не больше ответов, чем у нас. Шая закашлялась, но спросила: "Чем я могу помочь?" Лот с беспокойством посмотрел на нее. "Колдзен, вы неважно выглядите". "Я в полном порядке", ответила Шая. лот похоже, ее слова не убедили. Она представила, как должно быть выглядеть сорокалетняя женщина почти без нефрита, истощенная родами. Шай почувствовала раздражение и обиду, скорее на себя, чем на Лотта. Она была такой беспомощной и выглядела глупо, совсем не так, как подобает зеленой кости, шелесту и человеку, носящему фамилию Коул. Чем она может здесь помочь? Мне просто нужно было прийти. Нужно знать Шай хотела говорить твердо, но начала запинаться. Мой брат и мой муж где-то среди обломков. Клянусь своим нефритом, мы их найдем!» Убежденно заявил Лот. Первый кулак взял ее под руку и повел к одной из машин клана, припаркованной рядом с машинами скорой помощи. Вы нужны клану сильной! Лишь богам известно, что нас ждет после этого. Он открыл дверь и протянул Шай бутылку воды из упаковки стоящий рядом со стопкой одеял. Я не вправе просить вас уйти, но хотя бы посидите тут и отдохните. Лот оставил ее в машине с открытой дверью. Шая осушила бутылку воды, потом откинула голову на спинку сиденья и прижала пыльные ладони к глазам. Ее подташнивало. В груди зарождалась боль. Она была не в состоянии принимать решение от имени равнинного клана, но вскоре, возможно, придется. Шая наблюдала за работой спасателей с тошнотворным страхом, огнездившимся в животе. Кулаки и пальцы вздрагивали от неожиданности и приветствовали ее, проходя мимо, но в основном на нее почти не обращали внимания. Раненых осматривали и увозили в скорых. При каждом свистке поисковых отрядов у нее ёкало сердце, но это всегда были длинные свистки, а не три коротких, которых она так ждала. Чаще всего вместо уцелевших находили трупы. Их вытаскивали из-под обломков и складывали в черные мешки на земле. Шая вышла из машины и побрела по улице, как сам нам было. Она чувствовала себя такой бесполезной и не могла этого вынести, хотя Лот был прав: она сейчас не в форме для физической работы и насыщенного пылью воздуха. Никто не заметил ее ухода. Наверное, ей все же стоило остаться дома видимо вен уже услышала новости никодзаю и рю забрали из школ и ей следовало быть дома и встретить их Ее грудь набухла от молока и отвердела, и Шая вспомнила что забыла сказать матери где лежат подгузники ноги сами несли Шаи по призрачным пустым улицам финансового квартала и скорее автоматически нежели сознательно Она, оказалась в трех кварталах от здания КНА, перед храмом божественного возвращения. Двор с молитвенными деревьями был пуст и безмолвен. Даже ветер, казалось, стих. Шая вошла в дверь. Площадка перед фреской наказания и возвращения пустовала. Похоже, сразу после беспрецедентного террористического акта в самом центре Жанлуна все ближайшие здания эвакуировали даже храм. Это зрелище выбивало из колеи. За многие годы Шая приходила сюда сотни раз. Иногда рано утром перед работой, а порой поздно вечером. Но в любое время здесь всегда сидели и медитировали монахи с закрытыми глазами, положив руки на священные нефритовые шары. Ауры монахов тихо гудели, миролюбиво, но бдительно. Теперь здесь не было нефритовой энергии, Её шае была совершенно одна. Хотя нет. Чутье Шаи было ослабленным, но она медленно прошла по проходу между молитвенными подушками, до дрожа напрягая все чувства и почуяла едва заметный всплеск такой знакомой ауры. Она медленно и ошеломленно поворачивалась. Взгляд скользнул в тень в глубине зала. Я остановился на неподвижной фигуре, привалившейся к стене. Шайя пошла к ней. Хрип собственного дыхания и перестук шагов казались оглушающими, но эту плотную багряную ауру она узнала бы повсюду. Аура была приглушенной и тонкой. В прохладе храма от нее исходило тепло, как от тлеющего уголька. Айтмада лежала, зажимая ладонями рану на шее. Её плечи и руки были покрыты корочкой запекшейся крови. Грудь едва поднималась от дыхания. Когда Шая приблизилась, глаза Айт открылись. Взгляд постепенно сфокусировался. Тянулись долгие секунды, а Айт и Шая смотрели друг на друга, не веря собственным глазам. А потом уголки губ Айт приподнялись в ироничной улыбке. Глаза вновь заблестели. "Воистину, у богов есть чувство юмора", еле слышно прошептала она. "Шайцен, какое совпадение". Шай запрокинула голову к потолку пустого храма, в котором они сайт встречались много лет назад под взглядами богов с небес и безвозвратно стали врагами. Потом она снова перевела взгляд на лежащую у ее ног Айт. Возможно, не такое уж совпадение, Айдзен прошептала она. Ваш брат мертв, — просипела Айд. Меня не было в здании, но взрыв отбросил меня вперед по улице. От будничного тона Айд шая похолодела до кончиков пальцев. Поразительно, что эта женщина выжила, несмотря на раны, и каким-то образом сумела проковылять до храма где вероятно рассчитывала найти помощь и убежище. Шая подошла к ней ближе. Лицо Айт было бледным как мел, губы посинели, скрюченные онемевшие пальцы стали белыми. Айт сама сконцентрировалась на своих ранах. Непростая задача для зеленой кости. Перенаправив жизненную энергию от других частей тела, она сумела уменьшить кровотечение из жуткой раны на шее. Но долго так продолжаться не могло. Это все равно что голодающему пожирать собственную плоть. Организм сломался бы в другом месте. Начали бы выходить из строя внутренние органы и не иметь конечности. Кто это сделал? Шай с мучительным любопытством желала это знать. Уже несколько десятилетий равнинные и горные смертельно ненавидели друг друга. И вдруг кто-то другой всадил нож в шею Айт. "Е", yeah, ответила Айт и улыбнулась в ответ на ошеломленное молчание Шая. "10 лет назад я казнила Фена Санто и его сыновей за измену. Но оставила в живых его жену и дочерей", хрипло прошептала Айт. "Дочери Фена". Бэла мала просто убить меня помпой. Она хотела, чтобы я знала, кто это сделал. Я совершила ошибку, не да оценив другую женщину. Колос Горных облизала губы и пристально посмотрела на шае. Второй раз в жизни. Шай смотрела на смертельного врага своей семьи, женщину, которая несла ответственность за боль сопровождавшую Шае почти всю сознательную жизнь: убийство ее брата Лана, клановая война, потеря большей части нефрита, когда Шае оказалась на волосок от гибели во время поединка на чистых клинках, взрыв бомбы, унёсшей жизнь Маика Кена, предательство и казнь Таомаро, смерть ее помощника Луто. Список бед, которые навлекла на равнинных Айт Можно было продолжать бесконечно. Каждое действие этой женщины оставляло уродливый шрам на душе шая. Она посмотрела на пустую площадку в святилище. Сегодня там не было монахов, которые видят все, что происходит в храме, и докладывают об этом небесам. Рука Шая метнулась к пояснице, к ножным с боевым ножом. Она вытащила его в полной уверенности, что боги отвернулись неспроста. Как старая тетушка, тайком подсовывающая ребенку конфетку, которую не одобрят родители. Оружие привычно легло в руку, Теплая и вселяющая уверенность. Ее клан, семья и жизнь, возможно, все сейчас лежит под теми развалинами, но нож еще остался. Теперь ей решать, закончить ли то, чего не сумели сделать братья, и наконец-то завершить войну между кланами. Быть может, Лан наблюдает с небес. А может, наблюдает и Хило. Шая осторожно присела на корточки. Пусть Айд смертельно ранена и находится при смерти, но попавший в капкан тигр может на последнем дыхании перегрызть врагу глотку. На Айд было гораздо больше нефрита, чем на Шаю, и в финальном порыве вместе она могла собраться с силами и забрать врага с собой в могилу. Айд Жёрналась от боли. Поздравляю, Колдем. Сегодня вы можете стать единственным оставшимся в живых колоссом Кикона. Я вам не завидую. Её презрительная улыбка исчезла. Теперь она говорила устало и зло: "Один совет. Не совершайте ошибку, которую сделал я. Не проявляйте милосердия. Шайя застыла. Нож в ее руке казалось отяжелел от слов Айт, звучащих как зловещее предзнаменование. Вы можете стать единственным оставшимся в живых колоссом. Столько лет кланы боролись друг с другом, и все же сегодня нанес удар совсем другой враг, попытавшись уничтожить все кланы разом. Экстремистам было плевать на Айшо на то, что погибнут сотни невинных людей. Они хотели взбаламутить всё киконское общество, посеять хаос и разрушение, доказать уязвимость даже самых незыблемых устоев, потому что даже самых могущественных лидеров зеленых костей могут убить люди, не обладающие и малой таликой их могущества. Шая видела обломки после взрыва бомб. И как бы ей не хотелось это отрицать, она знала, что Айт, видимо, права. Все находящиеся в здании погибли. Теперь она ясно поняла, что будет дальше. В мелких кланах, потерявших колоссов, начнется неразбериха. Целые города и отрасли промышленности перестанут нормально функционировать. Страна будет ждать указаний от двух главных кланов. 22-летний племянник Айтмады станет колоссом, и горными будут руководить безрассудные кобины. Они обвинят в террористической атаке иммигрантов и иностранцев. Вселят ненависть в сердца людей и используют все свое влияние на королевский совет, чтобы вести изоляционистскую политику, которая сотрет все результаты десятилетий прогресса, поставит под угрозу международный бизнес равнинных И спровоцирует иностранное вторжение. Что касается равнинных, с леденящим страхом проникающим до костей, шая осознала, что ее ждёт. Она только что родила и скорее всего останется вдовой. Физически нездорова. почти без нефрита. Она не в состоянии быть колоссом и не хочет им быть. Сама мысль об этом вселяла ужас. Интересно, В ночь смерти Лана Хило чувствовал себя так же. Она никогда не разговаривала об этом с братом на чистоту. А ей будет еще тяжелее возглавить равнинный клан, а может и всю страну после такой масштабной катастрофы, когда остальные кланы пребывают в смятении, народ требует воздаяния, а иностранные державы затаились в ожидании, готовясь вмешаться, воспользовавшись ситуацией. Шайе крепче сжала нож, айт прикрыла глаза. Ее нефритовая аура слабо пульсировала от нетерпения, хотя дыхание стало неровным и неглубоким. Шайе выдохнула сквозь зубы и спрятала нож. До конца не веря в то, что она это делает, Шайе подхватила Айтмаду, закинув руки ей под спину и усадила. Потом зажала рану в шее рукой и сконцентрировалась вливая драгоценную нефритовую энергию, чтобы согреть Айд. Не проявляйте милосердия. Я не окажу вам милость, перерезав горло Айд Дзен, прошептала шая. Не избавлю от бремени колосса в это тяжелое время, когда в вас так нуждаются.